Как все начиналось? Подобно астрономам, исследующим небеса в поисках неоткрытых звезд, они осматривают мерцающую водную гладь в надежде заметить треугольные спинные плавники. Это занятие захватывает и приносит разочарование. Диана Рейс, дельфин в зеркале. Чёрный плавник, взрезающий поверхность воды, образ близкий каждому, кто занимается изучением китообразных. Мы редко видим объекты своих исследований целиком, только когда они совершают акробатические прыжки или подходят к лодке так близко, что удается разглядеть их сквозь воду. Поэтому касатки для нас — это прежде всего черные треугольники спинных плавников. Они мелькают на фотографиях, стоят перед глазами после длинного рабочего дня и снятся по ночам. Работа ученого китоведа мало похожа на романтические фантазии, которыми окружают эту профессию журналисты и создатели фильмов о дикой природе. Долгие дни на воде и томительные ожидания погоды на берегу, пробирающий до костей холод и слепящие до головной боли солнце. Часы и дни безуспешных поисков и непроходящее ощущение, что ты постоянно упускаешь что-то важное в наблюдениях. Вот из чего складывается ежедневный труд исследователей китов. Лишь изредка рутину скрашивает ни с чем несравнимая радость маленьких открытий. Познание того, что никто до тебя еще не видел и не описал. Те, кто с детства мечтает о китах, редко становятся учеными. В лучшем случае они вырастают ветеринаров или тренеров-дельфинов, а чаще всего просто растворяются в мирской суете и лишь изредка с ностальгией вспоминают о былом увлечении. Большинство известных мне китоведов пришли в эту профессию через что-то еще. Так было и со мной. У меня никогда, вплоть до самой первой встречи, не было особой тяги к касаткам. А детским увлечением были представители семейства собачьих, волки, шакалы, койоты, гиеновые собаки и все остальные. Эта склонность привела меня на рубеже веков на остров Медный в состав экспедиции МГУ имени Ломоносова, занимавшейся изучением редкого медновского подвида песца. На Медном нет постоянных жителей, и песцы там почти не боятся людей. За ними можно наблюдать буквально на расстоянии вытянутой руки. А особо назойливых приходится даже отгонять вежливыми пинками, чтобы они из природного любопытства не прокусили наблюдателям сапоги. Песцов там немного, всего около сотни, и почти каждый из них носит в ухе специальную метку, по которой можно определить, где он родился, когда создал семью и проследить прочие интимные подробности его жизни. На Медном и произошла моя первая встреча с касатками. Точнее, встречи это назвать сложно. Касатки даже не подозревали о моем присутствии, а для меня они были маленькими черными треугольничками в окуляре бинокля. Мне подумалось тогда, как должно быть сложно изучать этих животных, таких трудноуловимых в бескрайних морских просторах. В жизни вообще часто бывает, что кажущееся сложным оказывается простым а непредвиденные сложности возникают, казалось бы, на пустом месте. Основная проблема при работе на Медном, как и в других удаленных точках нашей страны, — это транспорт. Рейсового сообщения там нет, а средствами для аренды судна или тем более вертолета наша экспедиция не располагала. Чтобы добраться до Медного и выбраться с него, приходилось ненавязчиво садиться на хвост представителям другой, более богатой экспедиции, занимавшейся изучением сивучей. Но и у них порой случались накладки, связанные с другой основной проблемой работы на Медном — погодой. Нас должны были забрать с острова вертолетом в начале августа. Но, как назло, погода, нередко баловавшая нас солнышком в июле, в августе надолго испортилась. Медный накрыло туманом. Дважды в сутки наши коллеги расчехляли старенькую коротковолновую рацию лишь для того, чтобы получить очередной отбой. Только три недели спустя мы, наконец, услышали долгожданное гудение винтов. В Петропавловске-Камчатском мы оказались в 20-х числах августа, и эта задержка послужила причиной смены моей научной ориентации, поскольку в те дни как раз проходила подготовка экспедиции по изучению касаток в Авачинском заливе, и в нее требовались волонтеры. Идея исследования касаток в России возникла за несколько лет до этого, во время исторической встречи трех родителей проекта – американо-канадско-британского писателя Эриха Хойта, российского ученого Александра Бурдина и японской любительницы китов Харуко Сато. Но тогда я ничего об этом не знала. С Александром Михайловичем мы были едва знакомы, с Харуко, на американский манер сокращавший свое имя до Хел, мы впервые встретились за несколько дней до старта экспедиции, а с Эрихом познакомились лишь два года спустя. Кроме Бурдина и Хелл в экспедиции принимала участие моя однокурсница Карина, специально выписанная для этой цели из Москвы. В отличие от меня, она всегда хотела заниматься китообразными и успела уже сделать курсовую работу по поведению белух в московском дельфинарии. Вторым волонтером поехал студент Сергей, который вместе со мной только что вернулся из Медновской песцовой экспедиции. Драйвером, то есть водителем лодки, стал сотрудник Камчат-рыбвода Николай Павлов жизнерадостный охотовед, неутомимый турист, душа любой компании, впоследствии не раз помогавший нам в наших китологических изысканиях. Через пару недель, проведенных в сборах и приготовлениях, мы высадились на маленьком засиженном чайками островке, расположенном чуть южнее ворот в Авачинскую губу. Сейчас этот остров стал весьма популярен, и в разгар сезона его акватория буквально кишит катерами и ботами с жаждущими приобщиться к природе туристами. А в те годы редкими посетителями были лишь бичеватые рыбаки на моторных лодках, базировавшиеся в бухте напротив. Мы заселились в полусгнившую хибару, неизвестно кем, когда и для чего построенную. Возможно, ее происхождение было связано с автоматическим маяком на вершине острова, поскольку от него к хибаре сквозь травяные джунгли и непролазные заросли альхи тянулись какие-то полузасыпанные землей кабели. Сейчас там стоит новый современный маяк, работающий на солнечных батареях. А в те годы в центре острова располагался ритег – радиоизотопный термоэлектрический генератор. В советское время ритеги широко использовались для питания автоматических маяков. Но из-за возможности радиоактивного загрязнения были довольно опасны. Мы старались обходить его стороной. Остров называется Старичков. В честь птиц – Стариков которые гнездятся на обрывистых склонах. Но самые заметные его обитатели — тихоокеанские чайки, заполняющие все акустическое пространство пронзительными склочными криками, а также деловитые топорки с огромными яркими клювами. Топорки кружат над островом, как пчелы над ульем. В полёте каждая из них выглядит так, будто спешит по какому-то очень важному делу. Но если проследить за птицей взглядом, нередко выясняется, что она просто летает кругами. Стариков днем не увидишь они либо в море, либо тихо сидят на гнездах, зато в сумерках у них начинается веселье. Их колония располагалась как раз над нашим жилищем, и по вечерам казалось, что там происходит какой-то гномий праздник. Невидимые в темноте существа шуршали, шумели, переговаривались, перелетали туда-сюда. А в конце июля у них начинался сход птенцов. Птенцы стариков сходят на воду вскоре после вылупления ночью чтобы не попасть на зуб, точнее в клюв, прожорливым чайкам. Происходит это так. Родители слетают на воду и начинают звать птенца звонкими чирикающими свистами. И он бежит на зов, непрерывно отвечая им, чтобы не потеряться. Время от времени птенцы по ошибке забегали в нашу хибару, и мы бережно относили их к воде. Вершина острова Старичков почти плоская и покрыта травой в человеческий рост, процветающей на отходах, жизнедеятельности бесчисленных чаек. Но добраться до вершины не так-то просто. Приходится лезть по крутому склону, да еще вызывая этим активное неодобрение птичьего населения. Топорки в целом довольно безобидны. Максимум могут с перепугу упасть на голову от неожиданности неловко стартанов в воздух. Зато чайки — настоящая напасть. Они с возмущенными криками кружатся над тяжело пыхтящим с трудом карабкающимся по склону человеком, стараются нагадить ему на голову, а особо агрессивные могут даже ударить клювом в макушку. На следующий день после заброски мы впервые залезли на вершину и выбрали наблюдательную точку на мысу. Смотрит он ровно на восток, но Сергей, решительно взявший на себя руководство наземными наблюдениями, назвал его «мыс Северный». С него наблюдатели должны были в бинокль обозревать акваторию и по рации сообщать лодочной команде о появлении касаток. Команда эта, в которую входили Хелл, Бурдин, Коля и кто-то из студентов, обшаривала окрестные бухты или просто болталась в море, ожидая сигнала сверху. Болтанка в дрейфе оказалась нелегким испытанием для сухопутных студентов, и привычные качки морские волки поглядывали на нас с легким сочувствием и брезгливостью. В итоге меня стали брать в лодку чаще, чем Карину, так как меня меньше укачивало. Возможно, потому что у меня за плечами было уже два морских перехода с Камчатки до Медного. Во время первого из них я сутки не вылезала из койки. И когда мы, наконец, встали под берегом острова, с тылой громадой из заснеженных скал, мне так хотелось на сушу, что даже необходимость карабкаться по этим скалам с огромным рюкзаком на горбу не слишком смущала. Из-за сильного наката мы не смогли тогда высадиться там, где обычно под удобной деревянной лестницей, ведущей на 70 метров вверх от уреза воды к домикам. И нам пришлось штурмовать 300-метровые скалы с противоположного берега. Но по сравнению с морской качкой это показалось мне приятной прогулкой. Год спустя тот же морской переход дался уже значительно легче и послужил неплохой тренировкой вестибулярного аппарата перед касаточьей экспедицией. 7 сентября нам, наконец, улыбнулась удача. Сначала Сергей с Кариной сообщили сверху, что наблюдают касаток, идущих от мыса опасного к нашему острову. Наконец-то я увижу их вблизи. Лодка запрыгала с волны на волну, неторопливо, как мне тогда казалось, продвигаясь в сторону предполагаемого местоположения группы. Пройдя немного в сторону опасного, мы снова вызвали по рации наблюдателей. «Боцман 7», «Боцману 8». «Где касатки? «Позывные «Боцман»» принадлежали Камчат-рыб-воду, и Коля Павлов предложил их использовать в нашей экспедиции, чтобы у прослушивающих эфир пограничников не возникало лишних вопросов. «Боцман-8, Боцману-7, касатки уже прошли мимо вас. Они сейчас между вами и островом». Мы развернулись и помчали обратно. Несколько напряженных минут, когда мы не отрывали взгляды от горизонта и в то же время старались не выпасть из лодки, И вот, наконец, долгожданный черный плавник мелькнул между волн. Взревел мотор, и мы понеслись вперед. Плавник исчез под водой. Добравшись до места, где он только что был виден, мы остановились и начали осматриваться. Вскоре чуть поотдаль, в нескольких сотнях метров от нас, вынырнула еще пара косаток, а затем и еще тройка недалеко от них. Медленно, чтобы не спугнуть животных, мы двинули в ту сторону. На этот раз нам повезло. К касаткам удалось подойти достаточно близко и сфотографировать их, прежде чем они исчезли в волнах. Тогда все они были для нас на одно лицо. Но теперь мы знаем, что в первый день нам встретились семьи Гусли и Кармен. и Авачинского залива. В семье Гусли тогда было четыре касатки. Самка Гусли — два самца и подросток, а в семье Кармен — три. Взрослая самка — мама Кармен. Подросток Кармен и ее младшая сестра. Касатки шли чуть поотдаль друг от друга, выныривая то тут, то там, так что и нам приходилось перемещаться туда-сюда от одной к другой. После нескольких подходов Александр Михайлович решил сделать перерыв, остановил лодку, и Хел начала доставать гидрофон, чтобы записать подводные звуки. Я, к тому времени, уже считала себя матером-биоакустиком так как успела защитить курсовую работу по звукам песцов и всё лето записывала их, чтобы собрать материал для диплома. Подводные звуки касаток казались мне еще более увлекательными, так что я сразу же полезла помогать Хэлл с оборудованием, что оказалось весьма кстати. Одному человеку и фотографировать, и записывать звуки довольно неудобно. Так что к концу нашей коротенькой экспедиции обязанность заниматься гидрофоном постепенно перешла ко мне. В тот первый раз нам не особенно повезло. Мы записали всего лишь несколько далёких криков и при этом потеряли косаток, которые за время нашей остановки успели уйти и скрыться так, что даже наблюдатели с мыса не смогли их снова обнаружить. Но начало было положено. В последующие дни мы снова и снова встречали косаток и учились взаимодействовать с ними. Никто из команды не имел опыта работы с этими животными в море. Вообще-то предполагалось, что основным специалистом по касаткам в экспедиции будет Хэл. еще при самой первой встрече Бурдин сообщил нам, что она работала с касатками в Британской Колумбии и поэтому будет нами руководить. Но получалось у нее как-то не очень. И впоследствии выяснилось, что весь опыт Хелл сводился к волонтерству в лаборатории полоспонга Аркалаб, где ее функции ограничивались наблюдениями с берега, и прослушиванием звуков со стационарных гидрофонов, установленных на дне моря, в разных местах неподалеку от лаборатории. В море все выглядит совершенно иначе, да и условия работы здесь, и даже поведение камчатских касаток существенно отличались от условий работы и поведения касаток в Канаде. Первое время при работе с касатками меня не оставляла легкая паника. Но не из-за присутствия огромных хищников, а из-за бешеного темпа работы. Лодка прыгает по волнам. На носу с огромным фотоаппаратом скачет Хелл, поминутно рискуя вывалиться за борт. Фотоаппарат щелкает сериями. Так что 36 кадров пленки. Да-да, мы снимали тогда на пленку. Улетает за несколько минут, и нужно вовремя подавать ей новые катушки. Принимать отснятые, налеплять на них заранее подписанный стикер и заполнять форму, напечатанную на листе А4, которую то сдувает ветром, то заливает солеными брызгами. До этой экспедиции касатки были для меня тем же, чем для большинства людей — крупными, опасными и загадочными морскими хищниками. Но их особая и ни с чем не сравнимая харизма сразу меня покорила. В результате тема моего диплома внезапно поменялась со звуков песцов на звуки касаток, так что вместо одной карины — Проект обзавелся аж двумя студентами, жаждущими обрабатывать небогатый по первому времени материал. Его скудость, впрочем, с лихвой компенсировалась глубиной поставленных задач, поскольку касатки оказались настоящим кладезем научных проблем и загадок природы, а их изучение в российских водах ограничивалось случайными наблюдениями и описанием содержимого желудков. У проекта были большие перспективы, поэтому следующим летом мы снова отправились за девять часовых поясов на восток, к холодному Серому морю, в те места, без которых нам уже сложно было представить свою жизнь. Но если в первый год мое участие в экспедиции было случайностью, то теперь у меня имелась четкая программа действий, вдохновленная штудированием статей.